Эта княгиня будто внезапно взлетела и носилась где-то в поднебесье среди безграничного простора. И не находя пристанища, не находя исхода, теряясь и томясь духом в этой шире, она все-таки не хотела и не могла спуститься снова вниз в тот тихий укромный уголок на земле, где была когда-то дужинская барышня, где жила она, подобная мошке, ползающий в мураве и не видящий, не ведающий ничего далее соседней травки. Вместе с этими занятиями, конечно, вполне легкими и поверхностными, молодая княгиня читала без конца все известные французские романы того времени. И молодую душу смущало, что во всех без исключения романах этих главный интерес, на котором все зиждилось и все сосредотачивалось – было нечто совершенно незнакомое и чуждое ее собственной жизни и обстановке. Какой бы роман она н и взяла в руки, какой бы герой или героиня не появились перед ее воображением, первую роль играла любовь. Любовники мучились, боролись, страдали и погибали, или все кончалось браком, счастливо и благополучно. Все эти чувства сердечные, б у р и и тревоги, которые переживали герои этих романов, княгиня не понимала или же понимала смутно. Она чувствовала сердцем возможность и правду всего этого. Чувствовала, что все это, пожалуй, при иных условиях было бы и ей доступно. Не раз случалось ей ночей не спать, обдумывая судьбу какой-либо героини последнего романа. Часто случалось ей обливать горькими слезами страницы маленьких к н и ж о н о к Однако в ней самой, в ее обстановке, в ее жизни ничего подобного не было и, казалось, даже не могло быть. Но почему же так, думала она не раз и сначала не находила ответа. Вопросы-ответ на это были, однако, так просты, что все не замедлило объясниться самым простым образом. Однажды княгиня начала новый роман, и он особенно поглотил все ее внимание. Она не читала, а переживала каждую страницу. Прочитав, она снова начала читать его, чуть не выучила наизусть. В этом романе рассказывалось, как старик, Затейливо поживший на свете благодаря большому состоянию, уже в преклонных годах женился на молодой девушке и не мог быть ее мужем. Подруга старика осталась как была страстную, прежде беззаботную и счастливую, а теперь несчастливую девушкой. в с ё существо ее стремилось познать, пережить душой и разумом чувство взаимной любви, и не находила отголоска в старике-муже. Вскоре появился герой, молодой человек, богато одаренный природой, красивый, чувствительный, храбрый и полюбивший ее безумно. Героиня сразу отдалась ему вследствие страсти, которая внезапно пламенем охватила ее. Целая драма привела, наконец, к тому, что в последнем томе погибли все трое. И старик муж, и неверная жена, и молодой герой. Первая половина этого романа была, конечно, собственная история княгини Агариной. И странное дело, теперь только вполне уяснила себе молодая княгиня, что было неестественного в ее отношениях к мужу. Теперь только вполне поняла она, что князь Петр Ильич был для нее не мужем, отцом, и что в такой обстановке полного счастья быть не могло. После этого княгиня бросила читать романы, а затем бросила и учиться. Ей казалось, что она получила ответ на тот вопрос, который наполнял все ее существо до сей поры. И, следовательно, зачем же еще спрашивать, то есть читать и учиться, больше ничего не узнаешь». Княгиня с т а л о еще сумрачнее, молчаливее, хотя по-прежнему была ласкова и предупредительна с нервным и раздражительным мужем. И только лицо ее, еще более спокойное, с холодным, слегка жестким выражением глаз, доказывало, что на глубине души ее совершилось что-то, перебродило, перестрадалось и улеглось.